Письмо 91-е Ивану Акимовичу Синуме. 1903 год, марта 7-20-го, Ясная Поляна. «Милостивый государь Иван Синума, желаю успеха вашему переводу Анны Карениной, но боюсь, что роман этот покажется скучным японской публике вследствие тех больших недостатков, которыми он преисполнен и которые я ясно вижу теперь». Исполняя ваше желание, прилагаю мою фотографическую карточку и остаюсь готов к услугам Лев Толстой». Примечание. В 1902 году Синума и Одзаки Койо в согласии Толстого приступили к переводу на японский язык Анны Карениной. В письме от 16 января Сенума сообщал, что роман будет напечатан отдельной книгой. Просил прислать фотографию и написать несколько слов для этого издания. Конец примечания.